278. м а й т р и ц а Человек предполагает, а мы располагаем. Зная сроки, мы располагаем безошибочно. Мы будем гасить человека ненавистнические вспышки лучами, которые при новых комбинациях светил будут особенно действенными. Если от вспышки розовых лучей может п о н и к н у т ь восстане, то при благоприятствовании астрологическом великие перемены не заметят. И так же, как человечество докатилось до грани ядерной войны, так же точно начнется и уже начался обратный процесс. Порадуемся возможностям светлым, открывающимся перед истрадавшимся человечеством.